Дочь Мартена. Это случилось с ним в воскресенье после обедни. Он вышел из церкви и шёл по дороге домой. По этой же дороге возвращалась к себе домой и дочь Мартена. Отец её шёл с ней рядом, важной поступью богатого фермера. Он презирал блузу и носил нечто вроде куртки из серого сукна и широкополую шляпу. Она была затянута в корсет, которую надевала раз в неделю, держалась прямо. Талия у неё была перетянута, плечи широкие, крутые, бёдра сильно выступали. На ходу она немного переваливалась. На ней была шляпа с цветами, изделие мадистки из ивьетта. Причёска оставляла открытой сзади крепкую, круглую, стройную шею с короткими волосками, порыжевшими на солнце и под ветром. Бинуа Видел её только в спину, но он хорошо представлял себе её лицо, хотя никогда не обращал на неё внимания. А тут вдруг он подумал: "Клянусь честью, славная девушка эта, Мартенова дочка". И он смотрел ей вслед с внезапным восхищением, чувствуя, как в нём загорается желание. У него не было желания заглянуть ей в лицо, нисколько. Он не спускал глаз с её стана, повторяя про себя, будто разговаривая с кем-то: Клянусь честью, славная девушка. Дочь Мартена повернула направо к ферме своего отца, Жана Мартена. Тут она обернулась и увидела Бинуа, который показался ей смешным. Она крикнула ему: "Здравствуй, Бинуа!" Он ответил: "Здравствуй, Виктория. Здравствуйте, метер Мартена!" и пошёл своей дорогой. Когда он пришёл домой, суп был уже на столе. Он занял своё место напротив матери, рядом с работником и подёнщиком, а работница пошла за сидром. Проглотив несколько ложек, он отставил свою тарелку. "Тебе не здоровится?" спросила его мать. Он отвечал: "Нет, но у меня как будто какой-то ком в животе и есть не хочется". Он смотрел, как все ели, по временам отрезал себе кусочек хлеба, медленно клал его в рот и лениво долго пережёвывал. Он думал о дочке Мартена. Как никак э -э, славная девушка. И как это он не замечал её раньше, а теперь вдруг она поразила его так, что он и есть не может. Он почти не дотронулся и до рогу. Мать говорила ему: "Ну же, Бенуа, приневолься немножко. Эта баранина, поешь, тебе будет лучше. Когда нет аппетита, нужно приневолиться". Он проглотил несколько кусочков. Но потом опять отодвинул тарелку. Нет, положительно не идёт в горло. Когда встали из-за стола, он пошёл пройтись по своему участку. Отпустил падёнщика и обещал по дороге взглянуть на скотину. По случаю дня отдыха в полях было пусто. Местами на клеверном поле тяжело возлежали коровы, с вздутым шеватом, пережёвывая жвачку на солнышке. Выпряженные телеги попадались на углах полос. Спаханные полосы, приготовленные к посеву, коричневыми длинными четырёхугольниками тянулись между жёлтыми полосами, на которых оставались перегнивать короткие стебли ржи и овса, недавно только скошенных. Суховатый осенний ветерок проносился по равнине, предвещая свежий вечер после солнечного заката. Бенуа сел на краю канавы, положил шляпу на колени, словно ему нужно было проветрить голову. И среди глубокой тишины полей вслух выговорил: "Что хороша, так хороша, славная девушка". И вечером, или уже в постели, и на утро, когда проснулся, он всё думал о ней. Он не был печален и не был недоволен, и не мог бы сказать, что с ним, но что-то его захватило, что-то зацепилось за душу, какая-то неотвязная мысль, которая как-то щекотала, затрагивала его сердце. Иной раз большая муха залетит вот так же в комнату. Слышно, как она летает и жужжит, и это не даёт покоя, раздражает. Вдруг она сядет, а не и забудешь, но сейчас же она опять примётся кружиться с жужжанием, так что невольно поднимешь голову. Невозможно ни поймать её, ни выгнать, ни убить, ни усадить на место, только присядет, и уж снова жужжит. Воспоминание о дочке Мартена носилось в душе Бенуа вроде как муха, запертая в комнате. Потом его охватило желание повидать её, и он несколько раз прошёл мимо фермы Мартена. Наконец ему удалось увидеть её. Она развешивала бельё на верёвке, протянутой между двумя яблонями. Был жаркий день. На ней были только короткая юбка и рубаха, под которой рельефно обрисовывались мышцы спины. когда она поднимала руки, чтобы повесить на верёвку бельё. Он просидел в канаве больше часа, хотя она давно уже скрылась. После этого он вернулся домой ещё более взбудораженным. В течение месяца он весь был полон ею, вздрагивал, когда при нём называли её по имени. Он не ел, каждую ночь ему снились кошмары, не дававшие ему спать. По воскресеньям за обедней он не сводил с неё глаз. Она заметила это и улыбалась ему, ей было лестно такое внимание. И вот однажды вечером он её встретил на дороге. Она приостановилась, увидев его. Тогда он прямо подошёл к ней, задыхаясь от страха и волнения, но твёрдо решившись объясниться. Он начал, запинаясь: "Послушайте, Виктория, так не может продолжаться". Она ответила как бы подсмеиваясь над ним: "Что это не может так продолжаться, Бинуа?" Что я думаю о вас по целым дням, ответил он. Она упёрлась руками в бока. Я вас не заставляю, он пролепетал. Нет, заставляете. Я не знаю, ни сна, ни отдыха, ни ем, сам не свой. Она вымолвила совсем тихо. Что же надо сделать, чтобы вылечить вас от этого? Он стоял в волнении, опустив руки, выпучив глаза, с разинутым ртом. Тогда она ласково ударила его ладонью по животу и убежала во всю прыть. Начиная с этого дня, они стали встречаться на обочинах дорог, уединённых тропинках или под вечер где-нибудь в полях, когда он возвращался домой со своими лошадьми, а она загоняла своих коров в стойло. Он чувствовал, что его влечёт к ней сильным, порывом сердечным и телесным. Ему хотелось схватить её, задушить в своих объятиях, съесть её так, чтобы она вошла в него. И он ощущал трепет бессилия, нетерпения, бешенства от того, что она не принадлежала ему всецело, не принадлежала ему так, чтобы оба они сделались одним существом. О них уже сплетничали в деревне, называли их сужеными. Впрочем, он уже спрашивал её, хочет ли она быть его женой, и она уже ответила ему: "Да". Они выжидали только случая, чтобы поговорить со своими родителями. И вдруг она перестала приходить в часы их встреч. Ему не удавалось повидать её даже когда он бродил с этой целью вокруг её фермы. Только по воскресеньям, за обедом, он видел её мельком. И вот именно в одно из таких воскресений после проповеди Кюре громкогласно объявил с кафедры об обручении Виктории Аделаиды Мартен с Жозефином и Сидором Валленом. Бинуа почувствовал в руках такое ощущение, как будто из них вытекла вся кровь. В ушах стоял звон. Он ничего не видел вокруг себя и спустя некоторое время заметил, что плачет, уткнувшись в свой молитвенник. Целый месяц он не выходил из дома. Потом снова взялся за работу. Но он вовсе не исцелился от своей страсти и постоянно думал о ней. Теперь он избегал ходить по дорогам, пролегавшим возле её фермы, чтобы не видеть даже деревьев у её сада, и поэтому ежедневно утром и вечером ему приходилось делать большой крюк. Она была уже замужем за Валеном, самым богатым фермером в кантоне. Бенуа перестал с ним разговаривать, хотя они были товарищами с детства. Однажды вечером, проходя около мэрии, Бенуа услышал, что говорят о Виктории, будто она беременна. Вместо огорчения он, напротив, почувствовал как бы некоторое утешение. Теперь кончено. Раз навсегда всему конец. Это разъединяло их больше, чем брак её с Валеном. Право, так ему больше по душе. Прошло несколько месяцев. Иногда он видел её издали в деревне. Действительно, походка Виктории сделалась тяжёлой. Завидев его, она покраснела, опускала голову и ускоряла шаги. Он сворачивал с дороги, чтобы не встретиться с ней глазами, проходя мимо. Но он с ужасом думал, что в любое утро они могут очтититься лицом к лицу и придётся с ней заговорить. Что он может сказать ей теперь после всего того, что говорилось раньше, когда он держал её руки в своих руках и целовал её щёки и волосы. Ему часто вспоминались их свидания на обочинах Нехорошо так она с ним поступила после стольких обещаний. Однако постепенно горе выветривалось из его сердца. В нём оставалась только скука. Однажды он в первый раз после долгого перерыва пошёл по старой своей дороге мимо фермы, в которой она жила. Издали он завидел крышу её дома. Она там. Там и живёт с другим. Яблони стояли в цвету, петухи пели, на навозной куче. Весь дом казался пустым. Все люди были в поле, на весенних работах. Он остановился у изгороди и заглянул во двор. Собака спала возле своей конуры. Три телёнка медленно шли друг за другом к луже. Большой индийский петух распускал свой хвост перед крыльцом, красуясь перед курами, наподобие певца на сцене. Бинуа опёрся на периладину и снова почувствовал сильное желание заплакать. Но вдруг Он услыхал крик. Сильный крик о помощи, доносившийся из дома. Он стал прислушиваться, с растерянным видом судорожно сжимая в своих руках перекладину. Другой крик, ещё более протяжный, раздирающий, проник в уши, в сердце, во всё тело. Это она так кричит. Он бросился вперёд, пробежал двор, толкнул дверь и увидел её распростёртую на полу в судорогах. с помертвевшим лицом, с блуждающими глазами в родовых муках. Он остановился как вкопанный, побледнел и дрожал ещё больше, чем она, и едва мог пролепетать: "Это я. Я пришёл". Она, задыхаясь, повторяла: "О, не оставляйте меня, не уходите, Бинуа". Он смотрел на неё, не зная, что сказать, что сделать. Она кричала: "О, о, какая боль! О, Бинуа!" Она вся извивалась от боли. Вдруг его охватило страшное желание помочь ей, утешить её боль, успокоить её. Он нагнулся, поднял её на руки, отнёс на постель. Она вся стонала, а он раздевал её, снял с неё кофту, платье, юбку. Она кусала свои руки, чтобы не кричать. И тогда он стал делать то, что привык делать животным, коровам, овцам, кобылам. Он помог ей при родах и принял здорового ребёнка, пронзительно кричавшего. Он обтёр его, завернул в тряпку, сушившуюся перед огнём, и положил на кучу белья, приготовленного для глажения на столе. Потом вернулся к матери. Снова положив её на пол, он переменил бельё на постели и потом уложил её на всё чистое. Она шептала: "О, благодарю тебя, Бинуа, какой ты хороший". Она немного всплакнула, точно жалостью её охватило. Он уже не любил её больше теперь, совсем не любил. Вот когда конец. Почему? Как? Он бы не мог сказать. То, что произошло, исцелило его лучше, чем 10 лет разлуки. Она ослабевшим, дрожащим голосом спросила: "Что Бог дал?" Он ответил совершенно спокойно: "Девочку, и очень миленькую". Они снова замолчали. Спустя несколько секунд мать произнесла слабым голосом: "Покажи мне Бинва". Он пошёл за ребёнком и поднёс его ей, как будто в руках у него было причастие. Как раз в этот момент распахнулась дверь и появился Исседор Вален. Сперва он не понял, в чём дело, но потом сразу догадался. Бенуа бормотал в смущении: "Я шёл мимо, шёл по своему делу, а тут она стала кричать. Я услышал и вот вошёл. Получай своего ребёнка, Вален". Муж со слезами на глазах сделал шаг вперёд. принял хрупкое создание, которое ему протягивал бинуа, поцеловал, несколько секунд не мог вымолвить ни слова от волнения, потом положил ребёнка на постель и протянул обе руки бинуа. Дай руку. Руку мне, товарищ. Теперь видишь ли, бинуа, между нами всё сказано. Хочешь, будем друзьями, самыми лучшими друзьями. Бинуа ответил: "Ну, разумеется, хочу. Будем друзьями".